Литнет представляет «Заможье, обретая крылья». Авторы Мартиша Риш, Алексей Турышев. Читает Альбина Быстрова. Глава первая. По ту сторону туманов. Темный князь стоял перед зеркалом, увы, уже ни на что не надеясь. По эту сторону гор невесты давно закончились». Точнее, стоило родовитой девушке вступить в брачную пору, ее спешно выдавали замуж, хоть за кого, под предлогом поруганной девичьей чести. Создавалось полное впечатление, что в великом Эстере разучились следить за девицами. Увы, но это было не так, просто не осталось желающих породниться с темным. Ни одна не сохранила невинность до великого дня отбора, когда день равняется с ночью». Последних пять жен прислали из-за той стороны гор, из княжества Зоргел, в обмен на магические кристаллы. Восемь раз кряду князь темных вдовел. Не помогало ничто. Каждая следующая жена была обречена не дойти до брачного ложа. В последний раз и вовсе прислали служанку вместо юной княжны. Красивая девушка была, озорная. Моргус женился и на ней тоже, сделав вид, что не заметил подмены». Жаль, она все равно утонула в купальне. Предпоследняя свернула шею, подскользнувшись на гладком полу мраморного холла. Третья с конца прыгнула в реку и утонула. Пошли слухи, черт бы с ними. Но беда в том, что сам Темный не был причастен к гибели ни одной из своих жен. Это и раздражало. Девятую свою жену он распорядился беречь особо. Охрана личных покоев вела девушку под руки от самого причала, через весь огромный дворец, сопровождала на лестнице. Купание решено было и вовсе отменить. Не так долг путь, чтобы печалиться о том, что невеста подзабылилась дорогой. Тихий стук дверь когтем увесистой лапы прервал череду мыслителей-властителя. «Что на этот раз?» — почти спокойно спросил он с тоской, взглянув на растерянные перины. Порой ему начинало казаться, что он готов жениться на самой дьяволице, лишь бы иметь возможность получить наследника, сменить гнев богов на милость. И что самое интересное, любовницы князя, мало того, что выживали, так еще и начинали цвести после ночей, проведенных здесь же. Хорошили. Жаль, что сына от такой не зачать. Темнейший. Мои сожаления. Скребанул когтистой лапой чудовищный рог и пригнул шипастую голову к полу. Ну, вы овдовели. Что на этот раз? Я же велел беречь особо. Сверкнули янтарные глаза князя. Подавилась. Чем? Кто решил кормить эту дуру и чем? Девушка попросила воды. Всего один глоток. Увы, мы старались вытрясти из нее воду. Не вышло, чтобы у тебя шипы внутрь шкуры проросли. Рохи исключительно преданные существа. Они способны обретать плоть в мире живых способны проходить наизнанку мира и охранять оттуда, проникая в мир только тенями. Подозревать этих тварей в измене немыслимо. Девушка погибла сама. Девятая жена просто испустила дух, захлебнувшись обычной водой. Не яд. Его бы по запаху легко распознали верные рохи, не убийство. Что тогда? В случайности князь не верил. Не девять же раз подряд становиться вдовцом. Выходит, проклятие. Проклятие, которое прицепилось ко всем попыткам продолжить род, и значит выход только один — навестить старую ведьму, ту единственную, что осталась в округе, жила в пещере у самого моста и всегда прикрывала бесстыжие глаза толстыми кусками горного хрусталя. Вестери, ведьм, колдунов и прочую грязь, что путались под ногами, уже давно извели, по его же собственному приказу. Большая часть ушла под натиском новых законов в долину, в княжество Зоргел. Там им самое место. Зло качнул головой Моргус. Никем не замеченный, плутая среди теней по изнанке мира, он спустился в конюшни. Тщательно осмотревшись и не найдя поблизости ни одного кониха, он вновь шагнул в мир живых. Сам оседлал двухкрылого жеребца, узнает, куда он собрался не миновать беды. Если уж он темный князь решил обратиться за помощью к старой видовке, то значит сам обессилел. Слухи здесь лишние, они способны подрезать безмерную власть». Гроза смешала потоки грязи с дождем, расколов старый дуб на две половины, смыла с берегов реки тонкие деревца. Погода расшалилась на славу. Но разве что-то способно стать преградой на пути темного, когда цель намечена и предельно ясна? Наоборот, погода послужит надежным укрытием его плана. Ливень, подобно верному псу, слежит следы новых подков с древней дороги. Подъем дался не слишком легко. Тьма кругом непроглядная, скользят копыта коня, норовятся скачать с тропы в пропасть, и только крохотный огонек впереди намечает путь, хоть бы ведьма не задула свечу, мерцающую в окне ее дома. Подъем становится все сложнее, камни скользят, темному пришлось спешиться и тащить усталого коня за поводья, не давая тому сверзнуться в пропасть. Свет ударил в глаза — Ведьма широко откинула полок. Да, двери тут нет. То, что издалека казалось оконцем, вблизи оказалось просветом между двух шкур. Колдунья специально его подманила. «Проходи внутрь». Поправила та съехавшая из глаз стекла и погасила огонек, берущий начало в небольшой палочке у нее в пальцах. «Тебя мне не жаль. Конь может заболеть от такой непогоды. Зверя стоит беречь». Брезгуя коснуться плечом белого пушистого меха, ступить сапогом на выметенный пол, Моргус все же прошел внутрь. Стены завешаны пучками трав. Стол украшает богатая скатерть. Огонь горит прямо тут, на полу, окруженный расписными камнями, словно узник, запертый в темницу. Окон нет. Зато в углу свалены мешки с зерном, отмеченные печатью его дружины. Поверх сияет до блеска надраенный щит, свалены в кучу несколько роскошных луков. «Твои люди частенько ко мне заходят, платят кто чем может, кто мукой, а кто и чем-то другим. Чем же? Лучше скажи, зачем ты пришел, великий Моргус, тот, чьего имени боятся глупцы по обе стороны гор, и в моем родном Эстере, и в клятом богами Зоргеле. Неужели тебе, всесильному, понадобилась помощь жалкой ведуньи?» Старуха кокетливо заправила серебряную прятку волос обратно под странную шапку. Жены дохнут, как бабочки. — Беда! Не ты ли их морешь? Шучу, знаю, что не ты, иначе бы ты за помощью не обратился. Я пришел за советом. Мне шуми, где совет, там и мольба, кольцо с пальца дай. Это и будет моя плата, это будет дань огню за совет. О платье поговорим позже. Может, и не возьму с тебя ничего. Тяжело расставаться с любимым перстнем. Еще тяжелее расстаться с надеждой. Что, если ведьма скажет, ничто не способно помочь?» Сдернул кольцо с руки, протянул в крючковатые пальцы. В свете огня рубин налился кровью, стал совсем как живой. Ведунья прошлась вдоль стены, выбрала из каждого пучка по травинке, продернула их сквозь кольцо, бросила траву в угли. Пламя пригнулась, заскользило к ногам, тень старухи стала выше, заняла пещеру до половины. Страшно не было, не может князь испытывать страх, просто по спине пробежался ледяной ветер. Колдунья смотрит на дым, пытается различить в нем судьбу, молчит, поджав губы. Зря пришел, ничего не узнаю, только перстень потерял. «Держи свою безделушку, палач богов!» «Кто?» Темный неосознанно протянул руку и тут же сжал в кулаки родное кольцо. Палач богов ты невиновен в смерти жен. Просто тебя выбрали боги, чтобы вершить справедливость. Какую к демонам справедливость? Все девушки были обречены на муки. Кто за что. Одна убила, другая отравила, третья лучше не думать. Через тебя творится суд. И будет твориться. Ни одна девушка этого мира не доживет до брачной ночи с палачом. Рот оборвется. И что мне тогда делать? Мне нужен наследник, сын, лучше несколько. И пара дочек. Ни одна любовница не способна произвести на свет от меня ребенка. Не гневись. Хочешь детей? Готов спросить у ведьмы. Не ерись, спрячь меч в ножный. Моргус и сам не заметил, как сжались пальцы на рукояти меча, и лезвие клинка показалось изножен. Готов! Примешь в жену ту, которую я приведу для тебя. Приму, если она будет способна произвести детей от меня, слово князя. Даже не спросишь о плате? Нет. Тогда я возьму ее на свое усмотрение. «Сколько по твоему приказу было разгромлено алтарей? И сколько святилищ разбили твои люди? Священная роща, ты помнишь ее? Вот и я помню. Возьму за все. Чем оплачу? Узнаешь. Твоя жена будет коротко острижена. В костер полетел целый веник травы, и искры тут же разлетелись по полу. Волосы ее будут окрашены в цвет моря». Она познала нескольких мужчин и ни разу не была в браке. С каждым выкриком ведьмы в огонь валились все новые и новые травы. Любит ходить в мужской одежде, в грубых штанах. Подпоясанная, ученная, образованная, ничего не боится. И тебя бояться не станет. Непокорная, худая, загорелая, не умеет готовить, зато любит удить рыбу. Маргулис схватился за то место, где у нормальных людей бьется сердце. «Разделить с тобой постель только если полюбит тебя, темный князь. Силой ты ее не возьмешь». «Все? И в довершении она ведьма. Отплатишь за все. Где мне найти это чучело? На паперте? В балагане? Слишком просто». Каждое утро на первый заре ты станешь выходить к берегу озера и играть на флейте, как никогда не играл. Тогда, если нареченная откликнется ветер, сам ее принесет из другого мира. Ураган разыграется страшный, смерч пройдет по воде. Счастье тебе семейного, Моргус, и скользкой дороги. Дудочку дать сам найдешь, но ну, значит из холма моего спустишься. Это мои земли, и холм, и горы, и река. Тебе так кажется. Счастливой дороги. Приходи, если понадоблюсь. Кстати, забыла уточнить. Измены она тебе не простит. Вернется в свой мир и троих детей утащит вместе с собой. Широко улыбнулась Эмма Карловна, притоптав уголек от огня подошвой рифленого берца. Что поделать? Достоверность эпохи, конечно же, наше все, но по склону без нормальной обуви не спуститься, расшибешься и никакая кандидатская не спасет. Внучку давно пора пристраивать замуж, заскучала в своем офисе, ни научной карьеры не сделала, ни семьи не завела. Но как любой приличный человек советской закалки она решила сразу расписать товар жениху, так сказать поведать обо всех особенностях невесты, чтобы тот успел подготовиться. Хотя к такой подготовишься. Сколько раз бабушка пыталась приобщить внучку к семейному делу. Все бестолку. Нет бы поступила учиться на физика, как все нормальные люди. Мечтай, выбрала профессию и рассказать, кому стыдно. Ничего, лет десять тот проведет, образумится. Насладиться простором может и поумнеет. В институт никогда не поздно поступить. После небольшого переворота в этом мире ей везде будет проще». А дети? Уж как-нибудь воспитаю. Главное, чтобы они появились, те дети, сколько можно ждать. Очки опять съехали. Надо бы наведываться на Землю за линзами, да только автобус в райцентр ходит три раза в сутки. Такси вызывать? Так никто опять в нашу глушь не поедет. Зеркало далеко от озера обратно не выкинет. Это в Эстере можно выбрать любую точку мира. Удобно. На Земле же выбор совсем не богат. Или берег озера? Или старая баня. Завершу эксперимент из гранта. Подновлю шифер.